Чарами исполнял любое мое желание, — повторила Фрингилия. Делал все, чего я от него требовала. Так было? — Да верим мы, верим, — невероятно сухо произнесла Шиала де Танкарвиль. — Продолжай! — Фрингилия кашлянула в кулак. — Трудности были с его компанией, — снова заговорила она, — странной шайкой, которую он называл дружиной.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 По кухне, опасливо ступая когтистыми лапками, расхаживали две курицы. Одна черная, другая пестрая. Поглядывая на завтракающую компанию, куры склевывали с пола крошки. Компания, как и каждое утро, собралась в дворцовой кухне. Кухарь любил их, неизвестно почему. Всегда у него находилось для них что-нибудь вкусненькое. Сегодня это была яичница. Супчик на мучной закваске, тушеные баклажаны, кроличий паштет, половинка гуся и колбаса со свеклой. А ко всему прочему большой кусок козьего сыра. Ели с аппетитом в молчании, не считая Ангулемы, которая молчать не умела. А я вам говорю, для начала устроим здесь бордель. А когда уже сделаем все, что надо сделать, вернемся...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 Некоторое время стояла тишина. «На что нынче охотишься, Геральт? Трудная работа?» «Очевидцы», – ведьмак поднял голову над тарелкой, – «дают противоречивое описание. Следовательно, либо прыскирник, а значит работа предстоит достаточно трудная, либо делихон, то есть средние трудности, или же нажемпик, то есть сравнительно легкая». А может выйти и так, что работа и вовсе легкая, потому что в последний раз чудовищ видели перед Ламасом прошлого года. Они могли перебраться из помироля за три девять земель. «Чего им и желаю», — сказала Фрингилия, обгладывая гусиное бедрышко. «А как там?» — неожиданно переменил тему ведьмак. «У Лютика!» «Я видел его так давно, что все сведения о нем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 Точненько бьет», — сказала с набитым ртом Ангулема. «У госпожи-княгини действительно какой-то ласочкин нос, не говоря уж о зубах». «Идеальных людей не бывает?» — сощурилась Фрингилия. «Правда, ваша тетечка?» Куры, черная пеструшка, обнаглели настолько, что принялись клевать башмаки мильвы. Лучница отогнала их пинком и выругалась». Геральт уже давно приглядывался к ней. Теперь решился. «Мария!» — сказал он серьезно, даже сурово. «Я знаю, что наши беседы трудно назвать серьезными, а шутки — изысканными. Но тебе вовсе не обязательно демонстрировать нам столь уж кислую мину. Что-нибудь случилось?» «Именно что случилось», — сказала Ангулема. Геральт успокоил ее резким взглядом.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 потому как только с ним я не боюсь, что одноглазый фулька снова меня сцапает здесь, в Тусенте Ангулема, — прервал ее Регис. Не сотрясай попусту воздух. Мазель Виго слушает, но не слышит. Она занята только одним — отъездом ведьмака. Ого — Ого! — повторила Фрингилья, поворачиваясь к нему и сощуриваясь.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 Он купается в роскоши. Здесь у него есть его обожаемые чудовища, на которых он охотится, совсем неплохо на этом зарабатывая. Тут живет его сподвижник, фаворит ее сиятельства княгини. Сама княгиня благоволит ведьмаку, в основном из-за того суккуба, который раньше посещал Альковы. Да-да, господа, А Нарета? Как и все высокородные дамы Тусента, невероятно рада присутствию здесь ведьмака, и высоко перестал навещать их супругов однозначно. Тусенские дамы скинулись на специальную премию, которую вот-вот внесут на счет ведьмака в банке Чанфанели, приумножая тем самым наличные, которые он там уже насобирал. Красивый жест! со стороны туссенских дам. Рагис не опустил глаз. Да и премия вполне заслужена. Не так легко было устроить, чтобы суккуб перестал наведываться. Можете поверить, мазель Фрингилья? — И верю. Кстати, один из дворцовых стражников утверждает, что видел суккуба. Якобы ночью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 Либо освободить сральню. Пардон. Иными словами, не трудитесь продолжать, резко оборвала его френгилья. Вполне достаточно и этих, как вы изволили выразиться, полных юношеского очарования слов. Молчание длилось. Куры, черная и пестрая, ходили и клевали, что попало. Ангулема вытирала испачканный свеклой нос. Вампир задумчиво шуршал шкуркой от колбасы. «Благодаря мне!» – наконец нарушила молчание Фрингилия. Геральт ознакомился с родословной Цири, известными лишь немногим линиями и тайнами ее генеалогии. «Благодаря мне он знает теперь то,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 Не желаю, чтобы он сейчас уезжал. Не хочу, чтобы его угнетало чувство вины, то самое покаянное чувство, которое толкает в дорогу вас. Регис молчал. Кагыр тоже не произнес ни слова. Ангулема посматривала то на одного, то на другого, явно не очень понимая, о чем идет речь. «Если то, что Геральт отыщет цири, — сказала чародейка, — записано на скрижалях,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 Однако я не очень верю, будто не может быть и наоборот, ибо такая точка зрения есть не что иное, как удобный фатализм, дифирамбы тупению и гнусности, перина, набитая пухом, и пленительное тепло женского лона. Короче говоря, жизнь во сне. А жизнь, госпожа Вего, может и есть сон, Может, и оканчивается сном. Но сие есть сон, который надобно просиять, простите за неологизм, активно. Поэтому, госпожа Виго, нас ждет дорога. Счастливого пути! Фрингилия встала почти так же резко, как недавно Мильва. Извольте, на перевалах вас ждут метель, мороз и...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 «Более четко, мягко попросила Шиала де Танкарвиль. «Пожалуйста, более четко, мазель Виго. «А ежели какая-то часть рассказа вас смущает, можете ее просто-напросто опустить!» По кухне, осторожно вышагивая когтистыми лапами, ходила пеструшка. Пахло бульоном. Дверь с грохотом распахнулась.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 Через час там встречаемся. Обязательно, Геральт, крикнула Ангулема. Ах, курва, наконец-то! Мгновение спустя на кухне остались только Геральт, курица пеструшка, да вампир, спокойно прихлебывающий бульон с клёцками. Ждешь особого приглашения? Холодно поинтересовался ведьмак. Почему сидишь? вместо того, чтобы вьючить Мула Дракуля и прощаться с Сукубом. «Геральт!» – спокойно сказал Регис, зачерпывая добавки из супницы. «На прощание с Сукубом мне достаточно того же времени, что тебе на расставание со своей Чернулькой, предположивше, что ты с вышеупомянутой Чернулькой вообще намерен прощаться». А между нами, говоря, ребятишек, ты, конечно, мог отправить упаковывать вещички воплями, грубостью и пенками. Мне же полагается нечто большее, хотя бы учитывая мой преклонный возраст. Попрошу несколько слов объяснений. Регис, объяснений, Геральт, и чем скорее, тем лучше. Я тебе помогу.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 А туда мы и направляемся. Немалый кус пути. Ежели мы к полудню доберемся, то, почитай, повезло. Стала быть, ошибка, — сухо проговорил Геральт, — что мы так поздно отправляемся. Оно, может, и ошибка. Алкид Фьеробра глянул на него и фукнул в усы. Но я не знал, что вы из тех, кто прытко поднимается чуть свет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 «Суровые тут принципы!» Геральт мгновенно сообразил, в чем дело. «В других местах за Пашквелье самое большее позорный столб». «Все зависит от того, на кого Пашквель. резонно заметил Алкид Фьеробрас. «И как зарифмован!» «Наша милостивая госпожа-княгиня очень добра и любима, но если уж взовется...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 Мимо проехал рыцарский разъезд, направляющийся, вероятно, к перевалу Сервантеса, на приграничный пост Ведетту. В глазах Ребила от намалеванных на щитах и вышитых на плащах и попонах грифов, львов, сердец, лилий, звезд, крестов, шевронов и прочей геральдической шелухи. Стучали копыта, полоскались знамена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 А пословица гласит «Коль на савину мороз, нацепляй кулек на нос». «Понимаю. А ваша лоза? Ей мороз не повредит, и холоднее бывало». Поехали молча. «Поглядите!» — проговорил, наконец, фьеробраз. «Там в котловине лежит деревушка Лисьи Ямы. На тамошних полях, просто удивительно даже, горшки растут».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 Устанавливают партнерские контакты с деревней Дудно в Мехте. Там народ говорит, земля крышки для горшков рожает всяческого рода и конфигураций. Ну прям в яблочко попали, господин Ведьмак, в яблочко. Поехали дальше молча. Блесюра шумела и пенилась на перекатах. А Эвана там, гляньте, мил дарь, Ведьмак руины древнего града Дунтыне. Страшных сцен, если верить сказкам, насмотрелся этот град. Свидетелем, стало быть, был Вальгериус, которого называли удалым, убил там кроваво и жестоко неверную жену, любовника онной, мать онной же, сестру онной же и онной же брата так уже а потом сел и заплакал. Неведомо почему. Слышал я об этом. Так, значит, бывали здесь? Нет. Ну, стало быть, далеко сказка разносится. Прямо в яблочко попали, господин управляющий. А вон та, указал ведьмак, стройная башня, вон там, Затем страшным бугром. Что такое? Там-то храм. Какого божества? А кто ж его знает? И верно, кто ж?»